Глава седьмая. Я смотрела на его величество и чувствовала себя кошкой. Нет, не той, которая может смело смотреть на короля, а той перед мордой, которой поставили миску со сметаной, но на таком расстоянии, что можно только нюхать, а дотянуться нельзя. Нет, теоретически можно было дотянуться и попробовать, но расплата за это следовала незамедлительно, как разбитым сердцем, так и уничтоженной репутацией. Какая неожиданная встреча, издевательски произнёс Тадора, прервав молчание. Хотел побеседовать с графиней Хаго о том, где может скрываться её племянница, а они оказались вместе. Удачно, не правда ли, Дони? Он захлопнул дверцу и селса на диванчик рядом со мной, причём не подальше, а бок о бок, так что его бедро оказалось плотною к моему обращаться так с герцогинями, даже беглыми. Я возмущённо посмотрела на незваного спутника, но всё его внимание было уделено нахмурившейся тёте. Пришлось спасаться самой отодвинувшись к стенке. В отместку я продолжила расчёсывать волосы. Конечно, это неуважение, но кто не уважает нас, не может рассчитывать на уважение от нас. Заявляю протест, ваше величество. Невдохновенно сказала тётя: "Права моей племянницы были нарушены. Не гневите двоединаго доня". Усмехнулся король: "Вы лишены опекунства, поэтому я имею право распоряжаться будущим Стефанией". "Не имеете", неожиданно отрезала тётя. После того, как она пыталась меня отравить, он повернулся ко мне, и расчёска застыла у меня в руках. Неужели вы не поделились с тётей, что вы натворили? Я даже не успела с ней поделиться тем, что вы мне сделали непристойное предложение. Не удержалась я, вызвав своими словами возмущённый ах от тёти. Правда, для меня осталось неясным, возмущалась она поведением короля или тем, что я об этом так спокойно упомянула. Не успела я добраться до Фрумона, Как леди Хаго поступил приказ от вас явиться в столицу. У вас была целая дорога для рассказа. Я использовала её куда правильней, выспалась. Дорога в Фурумоно выдалась мне из легких, знаете ли, ваше величество. Расчёска скользила по волосам, как лёгкая яхта по морю при попутном ветре. Разбираться с такой копной было непривычно, но я справлялась, получая от этого даже некоторое удовольствие в том числе эстетическое. Волосы были нежные, как шёлк и отливали золотом. Вам не идёт этот цвет, Анастасия, неожиданно сказал король. С чего вы вдруг выредились во всё чёрное, как ворона? Поправлять его величество и сообщать, что ворона как раз чёрная не полностью, в отличие от ворона, я не стала. Вряд ли он умилился бы моим орнитологическим знаниям. Скорее посчитал бы ещё одним оскорблением короны. Это траур по моим погибшим надеждам. Наделись красиво умереть на шафоте, рассмеялся он. Другие ваши надежды пока не похоронены. Например, надежда на счастливый брак суждено сбыться совсем скоро. Я скорчила гримасу, показывающую отношение к навязываемому жениху, и начала заплетать волосы. Пусть тётя считает это деревенской причёской, но косу потом можно уложить на голове и закрепить шпильками, которые я предусмотрительно не стала продавать ювелиру. Ваше величество, вмешалась в нашу милую беседу тётя. Вопрос слишком серьёзный, чтобы к нему столь легко относиться. По какой причине блок с магии моей племянницы не был снят? А его ставили? Удивился король. Кто? Я не помню. У меня блок ещё и на части памяти, пожаловалась я. И это точно нарушение моих прав. И неважно, кто их нарушил. Мне нужна память этого тела, иначе я могу ошибиться до смерти. Именно такие ставки наверху. Этим займётся ваш будущий муж, не переживайте. Он положил свою руку на мою, якобы желая успокоить, или напротив, желая заставить нервничать. Короли существа непредсказуемые, играют по своим правилам, даже когда они такие красивые. Рука тоже была красивая. На удивление, не изнеженная рука кабинетного деятеля, а рука того, кто не чурается физических нагрузок. Подушечки мозоли ощутимо царапнули мою нежную кожу. А ещё царапнул перстень, королевский, окутанный магической дымкой, не позволяющей разглядеть, что на нём изображено. Почему-то казалось, что я должна это знать. Но при попытке вспомнить я словно упиралась в упругую стену, которая продавливалась с огромным трудом, совсем на чуть-чуть, а потом отшвыривала меня назад, не позволяя заглянуть в сокровищницу памяти. Ваше величество, вы сейчас про того, у кого жёны падают с лестниц, после чего исчезают все связанные с ними проблемы, уточнила я, выдёргивая свою руку из его Не выдумывайте, Стефания. Он был женат только единожды, чуть разочарованно сказал Теодора. Его рука продолжала лежать на моей ноге, хотя успокаивающим жестом теперь это точно нельзя было посчитать. Конечно, между нами были ещё несколько слоёв ткани, и всё-таки это был явный непорядок. Поэтому я потянула за королевскую манжету, И переместила его руку на его же колено. Теодору сопротивляться не стал. Сделал вид, что не происходит ничего особенного. Тётя же отметила, чуть приподнявшиеся брови. В наш разговор вмешиваться она не торопилась. Мне кажется, одного брака ему достаточно, заметил я. В его возрасте пора уже думать о возвышенном, о Боге, а не о новых жёнах. «В его возрасте вы о чем, Эстефания?» «Как о чем? Вы мне пытаетесь подсунуть дряхлого старца». «Вы что-то путаете, Эстефания? Графу Наги-то еще сорока нет». «Вы считаете его юным, Ваше Величество? У него и зубов своих, скорее всего, не осталось, в таком-то почтенном возрасте». Лицо Теодора стало задумчивым-задумчивым. Наверняка проверял языком наличие собственных зубов. Тётя же с трудом сохраняла серьёзный вид, хотя ей точно своих зубов стыдиться не следовало. Насколько я успела заметить, у неё не все были на месте и отличались ровным жемчужно-белым цветом. В юности она была необыкновенно хороша. Сейчас тоже была красиво, пусть возраст уже наложил свой отпечаток. Возможно, ей еще посвящали сонеты какие-нибудь старые поклонники, но на дуэли за ее благосклонность уже давно не дрались. «То есть, Ваше Величество, вы мне, герцогине Ирилейской, подсовываете жениха, даже не второго, а третьего сорта, и считаете, что не нарушаете мои права?» Решила я закрепить успех. «Первый раз слышу о сортах женихов». Отмер Теодора. И что же относится к первому сорту? К первому? От неожиданного вопроса я ненадолго задумалась. Те, кто имеет ум, чувство юмора, высокое положение, хороший доход, молодость и красоту. А ко второму? Когда одного пункта из этого списка нет. Но давайте всё-таки вернёмся к вопросу моей утраченной памяти. Артефакт признал мою невиновность, а блок не сняли. Теодора предпочёл притвориться, что ничего не расслышал. Возможно, ему стоило намекнуть, что у него начинаются возрастные проблемы со слухом. Бласкис говорил, что вы в тюрьме проводили какой-то ритуал. Эта королевская реплика очень заинтересовала тётю, которая уставилась на меня с явным вопросом. Тогда он должен был ещё сказать, что у меня ничего не получилось. Почему же? Возможно, как раз результатом этого ритуала оказалось то, что артефакт признал вас невиновной. Отчасти это было так, если считать, что он признавал невиновной Графиню Ирелейскую. Но это не отменяло факта, что я никого не травила и даже не заключала с бласки со никакого опасного договора. Но клятва связывала меня в точности, как предыдущую Стефанию Наверняка существовали способы её обойти, но вы я их не знала. Артефакт признал меня невиновной, потому что я ничего вам не делала. Вам следует присмотреться к своему окружению. Если, разумеется, вас вообще кто-то травил, а не была устроена постановка для того, чтобы на меня надавить. Надавить? Заставить выйти замуж за вашего престарелого графа? «Что вы, милая Эстефания!» Он усмехнулся весьма хищно. «Если бы артефакт не признал вашу невиновность, то вас бы казнили. Прощать покушение на короля нельзя. Даже таким красивым герцогиням». Он улыбнулся, это к намекающе, что его неприличное предложение остается в силе. Но я сделала вид, что ничегошеньки не понимаю, вовремя вспомнив, какая у меня сейчас подходящая для этого внешность. Пошли распрохнуть тебе с того бездонные глаза и нежно пролепетать: "Так и казните тех, кто покушается на ваше величество". Я постоянно забывала к нему обращаться по правилам, принятым в этом обществе. Полагаю, я вообще вела себя не по ним, потому что сейчас не отвела взгляда, уставилась на Тадорас с вызовом, полностью выходя из образа нежной фиалки. Он же на меня смотрел с каким-то непонятным выражением. Взгляд не отводили ни он, ни я. Прервала нашу зрительную дуэль покашливание тёти. Ваше величество, в одном моя племянница права. Она не может выйти за какого-то там графа, даже если он не так дряхал, как ей представляется. Король отвлёкся от меня, повернулся к моей родственнице и высокомерно процедил: «Ни какого-то там, а приближенного ко мне. Я знаю, кого вы прочите ей в мужья, и я не могу позволить, милая Донья, чтобы вы продолжали интриговать за моей спиной. Пока ваша племянница не замужем, вы не успокоитесь». Стало интересно, за кого собирается меня выдать графиня. Возможно, ее кандидатура еще хуже, предложенной королем. Тут-то тетя так напряглась при его словах. Предположим, ваше величество, что графиня Хагу действительно интригует за вашей спиной. Но почему за это должна расплачиваться я? Она же ваша тётя, милая Стефания. Она прекрасно знала, кто будет платить. Случившееся с семьёй брата её ничему не научило. Похоже, речь шла о тайных прошлых, к которым мне не дали доступа. Я повернулась к тёте Но она была полнейшей невозмутимость, даже милая улыбка на лице наличиствовала. Но тут мой взгляд случайно упал на её руки, побелевшие от напряжения. Они так сжимали веер, словно представляли вражескую шею. Уверена, та только хрустнула бы под нежными дамскими ручками. Стало интересно, кого она сейчас представляет. Кажется, нашего милого собеседника которая не испытывала ни малейших иллюзий в отношении нашей семьи. Ваше величество, но должна же быть альтернатива этому браку. Неужели герцогиня не может выбрать мужа самостоятельно? В вашем случае нет, коротко ответил он. Я вообще ещё слишком молода, чтобы идти под венец. Это вам так кажется. Ещё немного и превратитесь в старую деву, на которую никто не позарится. И я насмешливо улыбнулась уж на кого-кого. А -кого. на Стефанию зарятся будут ещё лет 20, как минимум. И это без учёта герцогского титула. С учётом оно, так вообще до самой смерти. Что ж, значит, такова моя судьба, с показной грустью сказала я. Заведусь десяток кошек и буду о них заботиться. Так что там с моим блоком, ваше величество, когда его снимут? Я сначала узнаю у Бласкеса, почему он его поставил. Отрезал король и испарился с диванчика. Вот только что сидел рядом со мной и исчез, словно он не привиделся. Словно до этого мига мы общались лишь с королевской иллюзией. Но у иллюзий не бывает такого острого взгляда, таких уверенных рук. И иллюзии не оставляют после себя терпкий запах грейпфрута или оставляют ты себя выдаёшь неожиданно сказала тётя следует вести себя скромнее уважительнее мир другой я не смогла ни кивнуть ни ответить понимаю клятвы связана вам всё равно кто я смогла я спросить мне не всё равно Она потёрла виски, словно у неё резко заболела голова. Разумеется, ты другая. Я чувствую эту чуждость даже через идентичность оболочки. И те, кто постоянно с моей племянницей общались, это непременно заметят. Но она сделала свой выбор, она сбежала. Она помолчала и спросила совсем другим голосом, дрогнувшим от сдерживаемых эмоций: А ней будет кому позаботиться? Будет, ответила я и неожиданно для себя разрыдалась, потому что с этими словами пришло окончательное осознание, что на моём месте в моей жизни будет совсем другой человек, а я больше никогда не увижу близких. А тут я одна, однёшенька и передцы мне не на кого. Ну, будет, будет. Она наклонилась ко мне и положила руку на плечо а о тебе позабочусь я. Все будет хорошо, Фанни, все будет хорошо».